Основание нашего союза с Ним Христос дает нам оба дара вместе. Отсюда ясно, насколько верно утверждение, что мы не оправдываемся без дел, хотя отнюдь не делами, ибо причастность к Христу, в котором зиждется наша праведность, непременно заключает в себе и освящение. Библия явным образом говорит, как еще союз с Христом связан с нашей личной святостью. Чем лучше мы понимаем наш союз с Христом и осознаем его реальность, тем больше мы стремимся к святости. Как утверждает Джон Мюррей, практическое освящение полностью зависит от того, осознаем ли мы себя мертвыми для греха и живыми для Бога через Иисуса Христа. Римлянам 6.11 Вне нашего союза со Христом любая попытка подражать Ему, даже предпринимаемая с огромным энтузиазмом и благородными мотивами, неминуемо закончится законничеством и духовным поражением. Но как только мы поймем доктрину союза со Христом, то увидим, что Бог не велит нам попытаться стать теми, кем мы не являемся. Он призывает нас быть теми, кто мы уже есть. Стремление к святости — это не идеалистические попытки поступать, как Христос. Это борьба за то, чтобы воплотить в своей жизни то, что уже совершилось во Христе. Если бы меня попросили обобщить всю этику Нового Завета в одном предложении, то я бы ответил «Будь тем, кто ты есть». Возможно, это звучит странно или даже кажется ересью, поскольку созвучно с популярным лозунгом «Будь собой». Но в этом популярном утверждении, как в общем-то и во многих других заблуждениях, действительно есть доля истины. Когда люди говорят «Расслабься», «Просто ты таким родился» или «Оставь попытки быть тем, кем ты не являешься и просто будь собой настоящим», они близки к библейской истине. Бог хочет, чтобы вы были настоящими собой. Он хочет, чтобы вы были верны себе, но не тому, в кавычках, себе, кто вы есть по природе, а тому, кто вы есть по благодати». Вам стоит перечитать последнее предложение еще раз, чтобы убедиться, что вы правильно его поняли. В этом предложении заключена суть различия между жизнью в грехе и жизнью в праведности. Бог не говорит «Расслабься, просто ты таким родился». Он говорит «Хорошая новость, ты рожден заново и теперь совсем другой». Вы принадлежите Христу, поскольку верите в Него. Более того, вы с Ним соединены. «По вере через Духа Святого мы находимся в союзе с Ним. Христос живет в вас, а вы в Нем. Вы одно со Христом. Так живите же, как Христос. Будьте теми, кто вы есть». Новый Завет постоянно твердит об этом. «Во Христе мы мертвы для греха и живы для праведности» Римлянам 6,4 и Колоссянам 3, с 1 по 3 стих. «Во Христе мы новое творение и можем жить для Него» а не для себя. 2 Коринфянам 5:15 и 17. Во Христе наша греховная плоть умершлена, и в нас действует новая жизнь, фактически новая личность. Галатам 2:19-20. Во Христе мы больше не сыновья непослушания и не дети гнева, но ожили с ним и теперь способны совершать предназначенные нам добрые дела. Ефесянам 2, 4, 6, 10. Во Христе мы можем поступать, как Он, Колоссянам 2.6. Во Христе мы святы и драгоценны, и призваны жить соответственно. Колоссянам 3 глава с 12 по 14 стихи. Итак, Библия раз за разом напоминает нам, кто мы во Христе, чтобы призвать к послушанию Христу. Стремитесь к святости, не потому что дрожите от страха перед Богом, а потому что вы уверены, что уже принадлежите Ему. Тема взаимосвязи союза со Христом и нашего освящения хорошо раскрывается в шестой главе послания римлянам. В этом тексте Павел отвечает на вопрос, стоит ли нам оставаться в грехе, чтобы умножилась благодать. В предыдущих главах Павел всячески превозносил оправдание одной лишь верой, только по благодати, исключительно во Христе. В главе 6 он предвосхищает возражение, которое к этому моменту могло возникнуть у читателя. Если благодать так прекрасна, значит мы можем продолжать грешить. Здорово, мы можем взять самое лучшее от этой жизни и от следующей здесь грешить, а там получить славу. Но, конечно же, евангельская логика другая. Стих из послания Иуды 4, предупреждает остерегаться нечестивых людей, которые обращают благодать Бога в повод к распутству и отвергают нашего единого владыку и Господа Иисуса Христа. Очевидно, что благодать не оправдывает своей воли. Хоть весть о даровой благодати и звучит достаточно скандально, но Павел никогда не уходит от этой темы. А ведь он мог бы поступить иначе. Уделить должное внимание благодати, а потом сказать, ладно, хватит о благодати, давайте перейдем к делу и поговорим о том, что теперь вам, оправданным, нужно делать. Но он так не поступает, и это чрезвычайно важно. Он рьяно превозносит благодать в оправдании и благодать в освящении. Теперь, когда вы стали христианами, Павел говорит, «Именно благодаря этой благодати и силой этой благодати вы сможете быть другими». Некоторые люди думают, что все религии одинаковые. Каждая религия, говорят они, учит любить ближнего, помогать бедному, отвергнуть себя и говорить правду. Но даже если мы допустим, что у всех религий действительно одинаковая этика, хотя совершенно очевидно, что это не так, то нам придется признать, что вопрос мотивации они все равно решают по-разному. Зачем совершать добрые дела? А зачем быть хорошим человеком? Для того ли, чтобы проложить себе путь на небеса? Или в поддержку семейных ценностей и западной цивилизации? А может быть, улучшить свою карму? или для того, чтобы обрести просветление, освободиться от желаний и достичь нирваны, возможно, чтобы вырваться из порочного круга рождения и перерождения, а может быть хорошим важно, потому что это помогает лучше себя чувствовать, создает хорошее настроение. Мировые религии дают разное обоснование нравственному поведению. С точки зрения Павла, Отправная, но не конечная точка мотивации «быть хорошим» находится в нашей идентичности во Христе. Откройте главу 6 послания Римлянам, и вы найдете там объективную, несомненную и неизменную истину о себе, как о христианах. «Вы были крещены во Иисуса Христа». «Вы были распяты со Христом, вы умерли со Христом, вы были погребены со Христом, вы воскресли со Христом». Когда в Первом Послании к Коринфянам 10.2 говорится, что израильтяне крестились в Моисее в облаке и в море, это не значит, что они буквально были погружены в Него или окроплены им. Имеется в виду, что они были к Нему присоединены. Они участвовали с Моисеем в Исходе, они как народ, а он как их представитель и глава. В том же смысле мы крещены во Христа. Независимо от того, как происходит наше физическое крещение, в младенчестве с последующим принятием веры или во взрослом возрасте с одновременным исповеданием веры, мы рассматриваем это таинство как знак нашего союза со Христом. Христиане не всегда ощущают близость со Христом, но наш союз с Ним не становится от этого менее реальным. Нам сказано «почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе» Римлянам 6.11. И эта истина о нас, как о христианах. Мы должны считать себя теми, кто мы есть в Иисусе, мертвыми для греха и живыми для праведности. Однажды я услышал историю о мужчине, который, борясь с гомосексуальным влечением, в разговоре со своим куратором признался, что он снова собирается пойти в гей-бар, на что его пастор просто ответил «Я не думаю, что ты это сделаешь, потому что ты не такой». Это хорошее наставление и очень библейское. Союз с Христом радикально и бесповоротно изменяет нашу связь с грехом. Наш ветхий человек был распят, и грех не имеет власти над нами. Это не означает, что та наша часть, которая именуется ветхой сущностью, была заменена другим естеством, так называемой новой сущностью. Павел не говорит о частях, он говорит о положении. В Адаме мы были ветхим человеком. Вместе с нами в команде Адама были смерть, грех, наказание и преступление. Но мы умерли для этой команды. Контракт аннулирован. Теперь мы носим форму команды «Во Христе». А оказаться в союзе со Христом – это все равно, что быть бездарным футболистом, но попасть в футбольную команду Национальной футбольной лиги США. Оказавшись в этой команде, пусть и незаслуженно, вы носите форму НФЛ и хотите играть как настоящий футболист. Можно провести еще несколько аналогий. Союз с Христом подобен освобождению из ужасной тюрьмы, «Там вы не раз сворачивались калачиком на своих нарах, когда кто-то проходил мимо, потому что не хотели быть избитым. Вы передавали из камеры в камеру непристойные журналы. Вы угрожали другим и запугивали их, чтобы быть первым в очереди за едой. Но, оказавшись на свободе, вы больше себя так не ведете. Теперь вы живете в другом мире». Союз с Христом подобен тому, как четырнадцатилетний ребенок не хочет, чтобы друзья называли его «малышом», Он знает, что он уже не малыш, он подросток, и поэтому он начинает вести себя по-взрослому. Союз с Христом подобен тому, как если бы студентка приехала в современный университет на лошади, достала перо и чернила, зажгла свечи и стала передавать сообщения азбукой Морзе, а потом вдруг поняла, что она не в том веке, мы бы удивились, встретив такую студентку, ей нужно начать жить в реальном времени». Конечно, эти аналогии не идеальны, они не принимают во внимание того, как Христос изменил нас изнутри, но хорошо объясняют ту же истину, которую Павел пытается донести до Римской Церкви в шестой главе своего послания. Павел не использует союз со Христом как джедайский трюк, он хочет, чтобы Церковь знала и сознательно относила на свой счет все, что является истиной о ней во Христе. Идентичность верующих, как и ваша, изменилась. Вы играете за другую команду. Вы живете в другое время. Вы принадлежите к другому царству. Вы теперь носите другое имя. Поэтому не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле. Не предавайте членов ваших греху. Ворудия неправды. Вместо этого представьте самих себя Богу в рабы праведности для освящения. Библия смотрит на святость реалистично. Не думайте, что все эти прекрасные разговоры о смерти для греха и жизни для Бога означают, что в жизни верующих больше не будет борьбы и даже намека на грех. Христианская жизнь требует послушания. Она сопровождается борьбой. Но в этом бою мы победим. В углу ринга стоит Святой Дух, который разминает ваши плечи, держит ведро с водой, обнимает вас и говорит перед началом следующего раунда «Парень, ты отправишь его в нокаут». Грех может нанести несколько внезапных ударов. Иногда вам может попадать от него по лицу. Он может сбить вас с ног. Но если вы во Христе, грех никогда не отправит вас в нокаут. Вы больше не рабы, вы свободные. Грех не имеет власти над вами, он бессилен. Теперь на престоле восседает новый царь. Вы служите другому владыке, и вы отдаете честь другому господину. По сути, Бог говорит вам, вы верите во Христа силой Святого Духа, я соединил вас с Ним. Поэтому, когда Он умер, вы тоже умерли. Когда Он воскрес, воскресли и вы. Он на небесах, поэтому и вы на небесах. «Он свят, поэтому и вы святы. С объективной и фактической точек зрения вы находитесь в положении святого, возлюбленного Дитя Бога, мертвого для греха, живого для праведности, посаженного на моих святых небесах. Так теперь и живите». Именно так в союзе со Христом работают вместе индикативы, то, что совершил Бог, и императивы, то, что должны делать мы. И если все это длинное объяснение мне нужно будет уместить в одну фразу, то я снова повторю — будь тем, кто ты есть. Глава восьмая. «Святые» и сексуальная распущенность. Я изо всех сил старался написать эту книгу так, чтобы не вызвать у читателей чувство вины, которым обычно сопровождаются разговоры о святости. Я боролся с соблазном начать вас критиковать за то, что вы недостаточно молитесь, не заучиваете тексты Писания и мало заботитесь о бедных. Мне кажется, У проповедников есть автоматическая настройка, заставляющая их сводить проповедь на любую тему к тому, что мы не дотягиваем до Божьей святости. Но я написал эту книгу, чтобы вы поверили, что святость возможна, а не стыдливо опустили голову. И все же, если мы идем на компромисс с миром, то нуждаемся в обличении. Нам нужно честно посмотреть на свою жизнь и признать, что в некоторых сферах она не соответствует Писанию. Для этой цели я и написал эту главу, не для того, чтобы унизить вас, а чтобы помочь вернуться на путь Божий, чтобы вы могли следовать Божьей воле и жить в соответствии с Божьим Словом. Эта глава о сексуальном грехе. Вы уже знаете это из названия а из жизненного опыта, вы также знаете, что сексуальный грех – это огромная проблема современности. Мне не нужно убеждать вас в том, что наша культура пронизана сексом. Вы встречаете его в магазинах, в песнях, в спорте, на рекламных счетах, на пляже, на экранах кинотеатров, на ютубе, на телевизионных каналах, в своем смартфоне, в торговых центрах, в каталогах, журналах и, в принципе, везде, куда бы вы ни посмотрели. Но эта глава не о какой-то культуре, которая нас не касается. Это глава о нас, о том, что мы, как христиане, делаем и видим, и о том, что мы можем делать и видеть, не осознавая. В Ветхом Завете, когда в Израиле или в Иудее к власти приходил хороший царь, он очищал землю от идолов и ложных религий, и Богу это нравилось. Но мы читаем, что часто даже при хороших царях Высоты не были уничтожены, несмотря на некоторый прогресс в других сферах. Высотами в Израиле назывались места, где люди приносили жертвы и совершали ритуалы, распространенные у других народов. Высоты — это символ компромисса Израиля. Высоты настолько укоренились в культуре, что казались чем-то совершенно нормальным, и даже хорошим царям не приходило в голову избавиться от них. Но даже если они об этом и подумывали, то не могли набраться смелости, чтобы поступить согласно своим убеждениям. Высоты были слепой зоной. Люди не понимали, что на самом деле представляют собой эти места. Они были настолько привычными и обыденными, что цари не уничтожали их, а люди продолжали там поклоняться. Сексуальная безнравственность — одна из высот современных христиан. И я боюсь, что мы, и я в том числе, не имеем глаз, чтобы увидеть, насколько мир в этом вопросе подмял нас под себя. Если бы мы могли взять христиан из прошлого века и перенести их в любую современную христианскую страну на Западе, я уверен, что больше всего они бы удивились отношению к сексуальной нечистоте в христианских семьях. Она нас не шокирует и не расстраивает, она не задевает нашу совесть. По сути, сексуальная нечистота, если это не что-то откровенно ужасное, кажется нам нормальной частью жизни, часто даже забавной. Но Библия смотрит на сексуальный грех совершенно иначе. Если вы посмотрите на любой список пороков, приведенных в Библии, то заметите, что в каждом из них обязательно упоминаются сексуальные грехи. И когда Павел перечисляет неподобающие христианам поступки, очень часто этот список возглавляет тот или иной сексуальный грех. Когда новообращенные язычники начинали свой путь от тьмы к свету, то в первую очередь они должны были принять совершенно другую сексуальную этику. Но какое отношение все это имеет к предыдущей главе и союзу со Христом? Давайте рассмотрим подробно два библейских текста, чтобы увидеть, что Божьи стандарты сексуальной чистоты могут быть выше, чем мы думаем, и что учение о союзе со Христом может быть и в этой сфере весьма полезным. Начнем с первого 1 послания Коринфянам 6 глава 12-20 стихи. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою своей. Разве вы не знаете, что тела ваши, суть, члены Христовы?»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 Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших». Ключевая фраза этого отрывка находится в 18 стихе «Бегите от блуда». Возникает логичный вопрос, а что такое блуд? В этом тексте Павел использует обычное для Нового Завета греческое слово «порнея» которым обозначались самые разные сексуальные грехи, а не только супружеская измена. Как заметил один комментатор, этот термин используется в греческой литературе, когда речь идет о различных запрещенных сексуальных практиках, включая супружескую измену, внебрачные связи, проституцию и гомосексуализм. В Ветхом Завете им обозначается любой запрещенный торой сексуальный контакт вне брака между мужчиной и женщиной. Похожее определение слову «порнея» дает наиболее уважаемый словарь библейского греческого языка. Незаконный сексуальный контакт, проституция, недостаток целомудрия, внебрачная связь. Чтобы понять, что такое «порнея», подумайте о том, что привело бы вас в ярость и разбило бы ваше сердце, если бы вы узнали, что кто-то совершал это действие по отношению к вашему мужу или вашей жене. Если бы кто-то поприветствовал вашу жену за руку, вы бы не расстроились. И если бы кто-то мимоходом приобнял за плечо вашего мужа, вы бы не обратили на это внимания. Поцелуй в щеку или даже легкий поцелуй в губы в некоторых культурах считается уместным. Но если бы вы узнали, что у кого-то были интимные отношения с вашей женой, или он видел ее обнаженной, Вы бы пришли в ярость. И если бы вы узнали, что кто-то занимался любовью с вашим мужем, или вел разговоры на интимные темы, или совершал определенные жесты, ваше сердце было бы разбито. Почему? Потому что все эти действия уместны между мужем и женой, но неприемлемы за пределами законных отношений между мужчиной и женщиной в браке. Любой сексуальный контакт между людьми, не состоящими в браке, или между двумя мужчинами, или между двумя женщинами, или между более чем двумя людьми, или между членами семьи, или между состоящими в браке с другими людьми — это грех и то, что называется словом парнея. Если говорить самым простым языком, сексуальная безнравственность, как ее понимали Иисус, Павел и все библейские авторы, это любые действия сексуального характера между мужчиной и женщиной за пределами брака. От всего этого Павел призывает бежать. Не рассуждайте о сексуальном грехе, просто бегите. Не заигрывайте с ним, не рассматривайте, не экспериментируйте. Не проверяйте себя на прочность, не ввязывайтесь в это. Просто бегите. Мы не должны повторять ошибки глупца из главы седьмой книги-притчей, который околачивался возле дома блудницы, слушал ее сладкозвучные песни, шел за ней через весь город, а в итоге потерял свою жизнь. Бог не велит нам смотреть побольше соответствующих фильмов или картинок в смартфоне, чтобы, так сказать, узнать врага в лицо и лучше понимать современную культуру. Он повелевает нам держаться подальше от всего этого». В первом послании к Коринфянам 6.12 мы читаем ответ Павла на любимый девиз коринфян «Все мне позволительно». Коринфяне гордились своей христианской свободой, но Павел объясняет, что даже то, что можно делать свободно, иногда лишает нас свободы и порабощает. Оценивая нравственно неоднозначные области христианской жизни, мы должны не просто проверить, есть ли в Библии конкретный текст, осуждающий практику, в которой мы сомневаемся. Мы должны посмотреть на нее шире и задаться более глобальным вопросом, как это делает Павел. Например, если речь идет о мастурбации, мы можем спросить, помогает ли она нам прославлять Бога или делает нас рабами привычки, от которой невозможно избавиться. Особенно важно, что в тексте, который мы рассматриваем, Павел делает акцент на нашей принадлежности Христу. Сегодня популярна идея, что наше тело принадлежит нам. «Мое тело — мое дело». По сути, современная культура говорит нам, что для идентификации себя как человека самое важное — это иметь свободу сексуального самовыражения и использовать свое тело, как мы захотим. Но Бог говорит, что тело принадлежит Ему, а не нам. Мы — храм Духа Святого и члены Христовы, и наше тело не для удовлетворения себя а для прославления Бога. Мы куплены дорогой ценой и принадлежим Христу. «И где же тут свобода?» — спросите вы. «Если мы должны делать то, что хочет Бог, то такая свобода очень смахивает на рабство». В ответ я напомню вам две истины. Любить Бога — значит жить по Его заповедям, а принадлежать Христу — значит быть свободным, а не рабом. Думайте о христианстве не с позиции «теперь мы должны делать то, что хочет строгий Бог», а с позиции «теперь мы способны делать то, что велит добрый Бог». Через союз со Христом мы наделены силой быть святыми. Тот же Бог, который воскресил Иисуса из мертвых, воскресит и нас, чтобы мы жили для Господа, а не для тела. Это один из даров, проистекающих из союза со Христом. Союз со Христом означает, что Божья сила для нас действует в нас и через нас. Союз со Христом также означает нравственную ответственность. Посмотрите 1 Коринфянам 6.15. Хоть Павел и осторожно подбирает слова, но его выводы шокируют. Раз мы принадлежим Христу, мы члены Его тела. Поэтому, когда вы совершаете сексуальный грех, будь то проституция, измена, секс до брака или любой другой, вы совершаете его как член Христа. Возложив свою веру на Христа, вы стали с Ним одним Духом. 1 Коринфянам 6.17 Сексуальный грех — это страшно серьезно, потому что мы совершаем его не только против своего тела, но и против тела Христова, членом которого являемся. Если вы не можете представить Христа согрешающим подобным образом, тогда вам не следует представлять и себя в этих обстоятельствах. Вы принадлежите Христу, и более того, вы соединены с Христом. Если его тело чисто, то и ваше должно быть таким. Прежде чем перейти ко второму отрывку, давайте рассмотрим, как понятие порнея относится к добрачным отношениям. Эта сфера христианской жизни едва ли не самая спорная и обсуждаемая. Но мне нечего терять, поэтому я все же попытаюсь ответить на этот извечный вопрос, как далеко можно зайти, чтобы не зайти слишком далеко. Как я уже упоминал в третьей главе, нам с женой было сложно установить границы в физических отношениях, когда мы только встречались и позже, когда уже были помолвлены. Мы советовались со многими авторитетными верующими и слышали очень противоречивые мнения от «нельзя ничего» до «попробуйте почти все». Но чаще всего нам говорили примерно следующее «у вас не должно быть секса, и вы должны установить определенные границы, а какие это будут границы, решать вам двоим с Господом». Нам удалось выработать внушительный список границ, а потом многие из них нарушить. Частично это случилось из-за неспособности контролировать себя, в основном с моей стороны, но, честно говоря, проблема была и в том, что мы не знали, что именно нам нужно контролировать, особенно на этом странном переходном этапе под названием «помолвка». Мы узнали, что секс недопустим, как и предвосхищающие его несколько этапов, но все, что находилось внутри этих границ, тоже было весьма неоднозначно и опасно. По Божьей благодати до свадьбы мы дожили девственниками. Но я должен признать, что мы были верны не всем своим принципам. Мы испытывали угрызение совести. Оглядываясь назад, я понимаю, что мы не были верны и Божьим принципам тоже. Поскольку я мужчина, и поскольку это я расширял границы дозволенного, всю ответственность за эти грехи я взял на себя. И мы исповедовали их перед Богом много лет назад. Я делюсь всем этим для того, чтобы мои молодые читатели знали, что я прекрасно понимаю, с чем они борются. Я помню и ощущение растерянности, и стремление поступать правильно, и чувство вины. Я далеко не пример для подражания, поэтому то, что я собираюсь сказать, может прозвучать чрезчур строго, особенно учитывая, что я собираюсь дать вам совет, который для меня уже не актуален. Но я бы хотел, чтобы в то время, когда для меня это было актуально, мне кто-то сказал, что не надо все так усложнять. Хотя, возможно, мне и говорили, но я не слышал. Я знаю, что в Писании нет конкретного стиха, который отвечает на вопрос, как далеко можно зайти, чтобы не зайти слишком далеко. Но если бы этот стих существовал, я вам гарантирую, что вам бы об этом уже кто-то сказал. Мы не можем просто открыть главу, четвертую книги пророка Исаииля и найти стих, который бы решил все споры. Но в Библии сказано все, что нам нужно знать для жизни и благочестия. И есть ряд принципов, которые помогут нам ответить на наш спорный вопрос. Во-первых, помните, что главная цель любых отношений состоит в том, чтобы прославить Бога а не в том, чтобы как можно ближе подойти к греху и не согрешить. Ведь мы не сатиориологические минималисты, которые заинтересованы лишь в том, чтобы избежать наказания за грехи. Мы хотим знать, как максимально угодить Богу в своих добрачных отношениях. Во-вторых, не разжигайте любовь до того, как придет время. Песни песней 8:4. Если вы преждевременно разбудите в себе сильные желания, то в определенных обстоятельствах они станут искушениями, перед которыми трудно устоять. Многие благочестивые христиане совершали поступки, на которые, как они думали, были не способны. У вас впереди целая жизнь, чтобы во всем разобраться, поэтому не будите страсть, которую пока не можете удовлетворить. В этом деле лучше перестраховаться. Я ни разу не слышал, чтобы какая-то христианская пара сожалела о том, что они чего-то не делали до свадьбы. В-третьих, хотя для многих верующих это покажется совершенно контркультурным, но вам следует относиться ко всем христианам, с которыми вы не состоите в браке, как с братьями и сестрами во Христе. Эту идею высказали Джеральд Хистант и Джей Томас, в своей полезной книге «Секс, свидания и отношения». Они настаивают на том, что до вступления в брак нам нужно воспринимать представителей противоположного пола через призму родственных отношений. Именно такую позицию занимал Павел. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца. Младших, как братьев. Стариц, как матерей. Молодых, как сестер. Со всякою чистотою. 1 Тимофею 5.1.2 Итак, Молодые, неженатые мужчины, как выглядит чистота, если речь идет о ваших отношениях с сестрой? Вы будете с ней заниматься любовью, страстно целоваться или находиться вместе в постели? Нет, ни в коем случае, она ваша сестра. Так вот, пусть отношение к женщинам, как к духовным сестрам, будет вашим стандартом чистоты. Христиане, не состоящие в браке, вот общее правило для вас. Не поступайте с другим парнем или девушкой так, как вы бы ни поступили с вашим братом или сестрой. Как не должен выглядеть период свиданий у христиан? Для начала скажу, что я не противник слова «свидание». Я ничуть не возражаю, чтобы неженатые мужчины инициировали общее с незамужними женщинами и выстраивали его сознательно и уважительно с намерением вступить в брак. Я полностью поддерживаю такие отношения и не зацикливаюсь на том, как их называть. Можете назвать это ухаживанием, свиданиями или дружбой с серьезными намерениями. Неважно, как вы это называете. Но важно, чтобы вы понимали, что в Библии нет такой категории отношений, когда люди, не состоящие в браке, могут начать вести себя так, как будто они в каком-то смысле уже в браке. Хистант и Томас правы. Любой сексуальный контакт вне брака, даже если он прекращается, не дойдя до более интенсивных сексуальных проявлений, за гранью библейской сексуальной этики. Это, можно сказать прямо, грех. «И греховен не только сам контакт, он непременно вызывает чувство сексуальной и эмоциональной неудовлетворенности, что в свою очередь провоцирует новые сексуальные искушения. Это прямой путь к тому, чтобы отдать члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные» Римлянам 6.19. «Многие из вас на личном опыте убедились в том, что именно так это и работает». И мы видим, как это снова и снова происходит в наших церквях, среди подростков и среди взрослых людей, не состоящих в браке. Давайте вернемся к тому, с чего начали, определению слова «парнея». Сексуальная безнравственность – это сексуальные действия вне брака между мужчиной и женщиной. Это действия, которые приведут вас в ярость, если вы узнаете, что их совершает ваш супруг – или кто-то из родителей на стороне. Тем не менее, многие христиане без зазрений совести совершают их с теми, на ком не женаты. Вы не станете страстно обниматься и целоваться с незнакомцем. Вам и в голову не придет делать это с вашим другом. Но вы делаете это с тем, с кем вы встречаетесь. В чем же разница? «Ну, нас связывают обязательства друг перед другом», — скажете вы. Но на самом деле это не так. Встречающиеся пары могут разбежаться в любой момент, а в нашей культуре даже после помолвки без всяких обязательств. Обязательство верности друг другу безусловно имеет место быть в период свиданий, но это не обещание вечной верности. А без обещания и без уверенности в том, что вы вместе навсегда, вряд ли можно считать, что вас связывают обязательства. И последний аргумент. Вы не в браке, пока вы не в браке. А до тех пор, пока вы не в браке, я верю, что этот вывод имеет библейское основание, вы должны воздерживаться от любых сексуальных действий, даже тех, которые заканчиваются, не дойдя до полового акта. И наше стремление к святости в современном мире, пропагандирующем безответственные свидания и секс, требует от нас неимоверного мужества и инакомыслие. Молодой человек должен обращаться с молодой женщиной, как с сестрой, во всякой чистоте. 1 Тимофею 5.2. И длительное объятия, и не только, явно не вписываются в этот стандарт. Если есть вероятность, что вы не возьмете в жены ту, с которой встречаетесь, зачем совершать эти действия с чьей-то будущей супругой, Действия, которые вам будет сложно забыть впоследствии, будучи женатым. А если вы уже на пути к браку, вместо того, чтобы вести себя так, как будто вы скорее в браке, чем нет, подумайте о том, чтобы побыстрее пожениться, чтобы быть не как будто женатыми. Второй текст Писания, который мы рассмотрим в контексте разговора о Божьих стандартах сексуальной чистоты, это Ефесянам, 5 глава, с 3 по 12 стих. Он также, как и предыдущий, ставит перед нами сложную задачу. «Облуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство –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 Те люди, которые предают себя сексуальному греху, как и жадности, без стеснения и без раскаяния, не войдут на небеса. Но обратите внимание, Павел говорит не просто не совершать эти грехи. Божье Слово поднимает планку выше. Блуд, нечистота, любостяжание или жадность, которые в этом контексте означает ненасытное желание близости к телу другого человека, не должны даже именоваться среди вас. В новом переводе эта фраза звучит как «не должно быть даже намека». Недавно по пути на работу я слушал радио. Ведущий рассказывал последние новости об одной нашей вульгарной знаменитости. И пока он посмеивался над ее очередным развратным поступком, я осознал, что мне одновременно и любопытно, и противно. К счастью, я как раз работал над этой главой, поэтому отвращение победило, и я переключил канал. Фраза «не должно быть даже намека» не позволяет нам даже шутить на подобные темы. В той же манере Ефесянам 5.4 осуждает грязные и глупые разговоры и грубые шутки. Я вспоминаю, как в классе 7 некоторые мои одноклассники научились в любом высказывании находить сексуальный подтекст. Когда учитель комментировал что-то из написанного на доске, задние парты 12-летних мальчишек гоготали, как банда умалишенных. Это было так глупо, и я до сих пор не представляю, что они себе придумывали. И некоторые взрослые так никогда и не перерастают привычку пошло шутить. Такие шутки можно услышать в спортивной раздевалке, в пабе и даже на молодежном выезде. Грязные умы порождают двусмысленные вульгарные разговоры с сексуальным подтекстом и намеками. Библейский текст, о котором мы говорим, бросает нам вызов. Что он говорит о тех вещах, над которыми мы смеемся? А об одежде, которую мы носим? Какое отношение он имеет к выбору телевизионных программ и фильмов, которые мы смотрим, чтобы развлечься? А что он говорит о рекламе пива, которую постоянно крутят во время спортивных мероприятий? Можем ли мы действительно оправдать все намеки с сексуальным подтекстом? Откровенный показ постыдных тайных дел? Можем ли мы найти оправдание тому, что сексуальный грех преподносится как нечто нормальное, привлекательное и потешное? Я говорю не о том, что мы должны вообще не упоминать зло в своей речи и не рассуждать на эту тему, Я говорю не о том, что хороши только те фильмы и книги, в которых отсутствует тема греха. В мире есть много глубоких, талантливых фильмов, телешоу, спектаклей, мюзиклов и книг, и часто особенно хороши из них как раз те, которые поднимают тему греха. Проблема не в упоминании греха. В Библии описано множество отвратительных, безнравственных поступков. Утверждать, что невозможно смотреть на грех или читать о грехе, не согрешая – значит извращать библейский взгляд на этот вопрос. Но грех в Библии не выглядит привлекательным и не вызывает в нас желания его совершить. Порок в ней никогда не прячется под маской добродетели. Библия не развлекает нас рассказами о зле. Библия не пытается притупить нашу совесть, представляя грех как нечто нормальное, а праведность как нечто странное и там нет фотографий женщин в платьях с откровенными вырезами. Вы должны оценивать критически то, на чем выбираем задерживать свой взгляд. Если бы у вас на глазах пара занималась любовью, вы бы придвинули к ним стул поближе, чтобы посмотреть? Конечно же нет, если вы не извращенец. Тогда почему вы спокойно смотрите на секс на телеэкране? Разве это не то же самое? Если бы к вам на пляже подошла привлекательная, едва одетая девушка или парень села напротив вас и предложила пялиться на нее, вы бы это делали? Как минимум, это показалось бы вам очень странным. Но тогда почему вы пялитесь на эту девушку, когда видите ее на рекламном щите? Если честно, то мы часто умышленно идем на контакт с сексуальной безнравственностью и искушаем себя нечистотой, И называем это невинным развлечением. Комментируя Ефесянам 5.3, Питер Оу Брайан подмечает, что как христиане мы должны не только уклоняться от всех форм сексуальной безнравственности, но и избегать мыслей и разговоров об этом. Даже наши шутки должны быть чистыми, поскольку нечистый разум проявляется в непристойных разговорах. Если, как замечает Оу Брайан, разговоры и мысли о сексуальных грехах создают атмосферу терпимости к ним и подталкивают нас к тому, чтобы перейти от слов к делу, то какое оправдание мы можем найти тому, что платим деньги за возможность посмотреть на сексуальный грех, попробовать его и посмеяться над ним? Как мы можем глазеть на чувственные сцены, которые предназначены нас развлекать и разжигать, притуплять совесть и умертвлять наши чувства духовных вещей, даже если их показывают по центральному телевидению? Мы должны допустить вероятность того, что Павел не одобрил бы многие виды развлечений прихожан церквей. «Я уж молчу о Боге». Я помню, как однажды вечером в семинарии мы собрались в компании, чтобы посмотреть третий фильм об Индиане Джонсе, тот, который про святой Грааль. Если вы смотрели его, то, возможно, помните, что в этой серии Индиана Джонс борется с плохими парнями вместе со своим отцом. И там есть один момент, когда профессор Джонс-старший произносит неожиданную фразу, из которой становится ясно, что он и его сын только что вместе переспали с одной женщиной нацистской. Предполагается, что это смешной эпизод, и многие парни и девушки из нашей компании оценили юмор и расхохотались во весь голос. Но один уважаемый старшекурсник, к сожалению, это был не я, сказал, ребята, они говорят о блуде и инцесте. На самом деле в этом нет ничего смешного. И мне кажется, что большинство из нас восприняло его слова как ненужную нотацию и почувствовало раздражение. Но чем больше я думал об этом случае уже годы спустя, тем больше я понимал, что этот старшекурсник был прав. Сын и отец совершают блуд с одной женщиной. Это было слишком даже для язычников времен Павла. И он сказал коринфянам плакать об этом, а мы смеемся». Братья и сестры, мы должны проявлять бдительность в отношении наших детей, нашей семьи, наших постов в Фейсбуке, наших СМС, наших твитов, наших глаз и нашего сердца. Мы хоть чем-то отличаемся от современной культуры? Или мы занимаемся самообманом, говорим, что будем поступать иначе и избегать сексуальных искушений, а сами с удовольствием смотрим, как другие упиваются этим? Вещи, которые Павел даже не стал бы упоминать, грехи, о которых он бы не посмел шутить, и поведение, о котором даже стыдно сказать вслух, все это мы слышим практически в каждом комедийном сериале и шоу и видим на больших экранах. Эта сфера христианской жизни самая обмерщавшая. Попробуйте на месяц выключить телевизор и не смотреть фильмы и понаблюдайте за своими ощущениями, когда вернетесь к этому. Я боюсь, что многие из нас стали нечувствительными к яду, который мы пьем. И в сексуальной сфере грех нам кажется нормальным, а праведность странной. В этом плане мы почти ничем не отличаемся от всех остальных людей». Нам важно знать, кто мы есть во Христе, чтобы поступать правильно в сфере сексуальности. Посмотрите, как Павел явно противопоставляет детей тьмы и детей света в Послании Фесянам, 5 главе, с 3 по 13 стихи. Сыны противления и дети тьмы думают о сексуальных грехах и совершают их. Они ходят в нечистоте, потому что они нечисты. Детям тьмы свойственно совершать постыдные поступки в темноте, такова их природа. Но мы принадлежим Царству Христа и Бога. Мы объявлены святыми во Христе и становимся святыми под действием Его Духа. Для нас сексуальная безнравственность — это не просто плохо и неправильно. Она нам не подходит, она неподобающа для нас. Когда-то мы были тьмой, но теперь свет в Господе. Так зачем же нам возвращаться в тень похоти, порока и бессмысленной порнея? Ведь это не то, кто мы есть. Я знаю, что в сферах, в которых Библия не дает конкретных указаний, музыка, фильмы, добрачные отношения, одежда, можно легко скатиться в догматизм. Поэтому мы должны оставить за христианами право самостоятельно принимать решения в этих вопросах. Мне бы не хотелось умалять христианскую свободу и роль совести. Но если вы во Христе, пожалуйста, убедитесь, что ваша совесть функционирует правильно. В борьбе за сексуальную чистоту мир не на нашей стороне. Секс буквально витает в воздухе, которым мы каждый день дышим. Нас бомбят сексуальными изображениями и заставляют поверить, что именно сексуальность определяет нашу идентичность. Нам на каждом углу пытаются продать секс. И даже те христиане, которые якобы ждут до брака и рассказывают об искушениях людям, с которыми состоят в программе взаимной подотчетности, потом идут и так или иначе покупают секс в интернете, билетной кассе, торговом центре, в десятки других мест. Мы видим сексуальную безнравственность повсюду. И мало кто из нас имеет ум Христов и утруждают себя тем, чтобы закрыть глаза. В этой главе было много увещеваний и мало утешения. Я сделал это нарочно, потому что думаю, что нам уж слишком по душе похоть и сексуальный грех. Многим христианам нужно услышать сигнал тревоги, чтобы очнуться и забыться. Но я достаточно долго являюсь пастором, чтобы знать, что некоторые братья и сестры, читающие эту главу, долгое время чувствуют себя ужасно из-за своих сексуальных грехов. Они ненавидят порнографию, которую любят. Им отвратительно мастурбация, с которой они не могут завязать. Они сожалеют обо всех тех вещах, которые они годами совершали и смотрели. И любые разговоры о сексе тут же заставляют некоторых христиан почувствовать себя нечистыми, испорченными и безнадежными. Я раню вас своими словами лишь для того, чтобы вы исцелились. Неважно, насколько вы погрязли в грехе, опираясь на авторитет Божьего Слова, я заявляю вам, ваша ситуация не безнадежна. С Евангелием всегда есть надежда на очищение. С Духом Святым всегда есть надежда на обретение силы. Со Христом всегда есть надежда на изменение. Со Словом Божьим всегда есть надежда на святость. Если вы умерли со Христом, разве не будете с Ним и воскрешены? Если вы были распяты со Христом, разве не сам Христос и Его очищающая сила живет теперь в вас? И если Бог не пожалел Своего Сына, но отдал Его за нас, как Он с Ним не дарует нам всего остального? Бог может прощать опять и опять, Бог может дать вам силу еще больше, и Бог может изменять вас, Медленно, болезненно, постепенно, шаг за шагом, от одной малюсенькой меры славы к следующей. Глава 9. Прибывайте и слушайтесь. В третьей главе мы увидели, что «быть святым» означает быть как Христос. В седьмой главе мы рассуждали о том, что быть как Христос могут только те, кто находится во Христе. А сейчас мне хотелось бы взглянуть еще на одну грань освящения и показать вам, что живущие во Христе должны ставить перед собой цель возрастать в общении со Христом. Мы должны всегда помнить, что стремление к святости — это стремление не к чему-то, а к кому-то. Благословение Евангелия, избрание, оправдание, освящение, прославление и все остальные хранятся только в сокровищнице Христа. Мы хотим обрести не просто святость, мы хотим обрести того единственного святого, в котором мы объявлены святыми и в котором становимся святыми. Искать святости — это то же самое, что искать Бога. Как совершенное однажды объективное оправдание ведет к постепенному субъективному освящению, так и наш неизменный союз со Христом ведет к постоянно углубляющемуся общению с Ним. Несколько лет назад наша церковь приняла обновленное вероисповедание. В одном из его пунктов говорится о союзе и общении со Христом. Кто-то из наших прихожан задал вопрос, не являются ли эти два слова взаимозаменяемыми? Разве союз и общение не одно и то же? Да, безусловно, они близки по значению, но не синонимы. Союз со Христом — это дело, уже совершенное Святым Духом. Мы раз и навсегда соединены со Христом, и ничто не может отлучить нас от Него, ничто не может сделать нас больше или меньше соединенными с Ним. Союз со Христом не изменен, но степень нашего общения со Христом может изменяться из-за греха и равнодушия к Божьей благодати. Это как в браке, мы не можем быть более или менее женатым Союз, но ваш брак может быть крепче или слабее. Это общение. Мы можем укреплять свои отношения со Христом, используя Божие средства благодати. Эту мысль можно выразить несколько парадоксальной фразой. Имея спасительное общение во Христе, нам следует взращивать свое общение со Христом. Как говорил Кальвин, «Христос не только связан с нами нерушимым союзом, но и посредством чудесного общения изо дня в день Он все сильнее срастается с нами в одно тело, до тех пор, пока полностью не станет с нами одним целым». Мне не хочется отклоняться от сути, но очень важно, чтобы мы понимали, что общение со Христом основывается на союзе с Ним, а не наоборот. Некоторые мистические и духовные практики делают акцент на близком общении со Христом, не уделяя достаточного внимания нашему союзу с Ним по вере, который первичен. Евангельский призыв начинается не с приглашения поразмышлять о Христе или раствориться в Боге. Евангелие провозглашает личность и дело Христа, и только затем призывает нас поверить в его личность и дело. И как замечает Синклер Фергюсон, мы спасаемся не созерцанием, а искуплением. Мы не можем проскочить через ключевые апостольские категории воплощения, искупления, заместительной жертвы, умилостивления, примирения и оправдания и сразу перейти к близкому общению с Богом. Евангелие призывает нас не созерцать, а покаяться и уверовать. Только уверование вводит нас в союз со Христом, и пребывая в союзе с Ним, мы имеем привилегию и ответственность стремиться к более глубокому общению со Христом. Под общением я имею в виду тесную связь с Христом. Джон Оуэн посвятил этой теме многостраничный труд общения с Богом, в котором подробно рассмотрел, как мы можем иметь общение с каждой личностью Троицы. Особенное общение Отца с нами — любовь, общение Сына — благодать, общение Святого Духа — утешение. Книга показывает, что общение с Богом — это широкое и многогранное понятие. Оуэн писал глубоко и сложно, но, к счастью, его ключевой тезис достаточно прост — общение с Богом заключается во взаимоотношениях между Ним и нами. Поэтому под общением с Богом я понимаю укрепление наших отношений с Ним. По мере углубления нашего общения с Богом, наши взаимоотношения становятся все более приятными. Мы возрастаем в познании Его и в нашей привязанности к Нему и испытываем больше Его любви и Его привязанности к нам. И что особенно важно в рамках нашей темы, углубление общения со Христом, Когда мы день за днем видим все больше Его благодати и все больше наслаждаемся ею, это общение ведет нас к более полному и щедрому послушанию Ему. Христиане склонны противопоставлять стремление к общению со Христом и стремление к святости, словно это два взаимоисключающих подхода к христианской жизни. Одна часть христиан ставит личное отношение со Христом во главу угла, а другая говорит, что христианство заключается в послушании Христу. Первые называют вторых законниками, а те, в свою очередь, утверждают, что первые попали на крючок субъективных переживаний. Но Библия не противопоставляет общение со Христом и послушание Христу. Одно без другого, по сути, не существует. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит ученикам, «Прибудьте во мне, и я в вас. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Христос пребывает в нас, и мы должны пребывать в нем. Но как мы можем пребывать во Христе? Отрывок из 15 главы Евангелия от Иоанна объясняет, что мы пребываем в нем, слушаясь Его. Если мы соблюдаем заповеди Христа, то пребудем в Его любви. И это обоюдное пребывание Христа в нас и нас во Христе неотделимо от личной святости. Как правильно заметил Дональд Карсон, Бог пребывает среди народа Своего в Своих представителях, обновляя их Своей жизнью, Своим духом, являя Своё присутствие в них и среди них. Они же пребывают в нем, исполняя его заповеди. Мы не должны пытаться расположить пребывание в Боге и послушание заповедям в четкой хронологической последовательности, иначе придем к ошибочному выводу, что послушание предшествует пребыванию в нем. Есть опасность впасть и в другую крайность, всеми силами пытаться пребывать в Боге, что бы это ни значило, не уделяя внимания послушанию. На самом деле эти понятия тождественны. Мы слушаемся, поскольку пребываем, и мы пребываем, поскольку слушаемся. Выбившиеся из сил верующие нуждаются в напоминании, что они принесут плод, только будучи соединенными с лозой. Без Христа они не могут делать ничего». Обленившиеся верующие нуждаются в напоминании, что если они на самом деле хотят пребывать в любви Христа и жить жизнью с избытком, то должны обратить серьезное внимание на послушание заповедям Отца. Общение со Христом невозможно без верности Ему. О взаимосвязи послушания и общения со Христом Иоанн говорит не только в Евангелии, но и в своих посланиях. Если мы пребываем во Христе, то должны поступать, как Он. Каждый, пребывающий во Христе, не грешит. Кто не любит, не имеет жизни вечной. Она не пребывает в Нем. Каждый, соблюдающий заповеди, пребывает в Боге, и Бог в Нем. И если мы любим друг друга, то Бог пребывает в нас, и мы в Боге. Иоанн не говорит, что мы должны быть нравственно безупречными. У нас есть заступник к которому мы можем обратиться за прощением. Но уверенность во Христе не дает нам оснований относиться к послушанию равнодушно или же проявлять демонстративное непослушание. В текстах Иоанна глагол «пребывать» встречается намного чаще, чем во всех остальных книгах Нового Завета вместе взятых. Апостол хочет донести до нас, что удивительно близкое общение со Христом возможно и в этой жизни — и в следующей. Но если такое общение есть, то оно будет проявляться в практических действиях. Полное пренебрежение святостью свидетельствует о том, что мы не имеем общения со Христом, и мы не в Нем. Верно и обратное, хождение со Христом и радостное общение с Ним заставляет нас поступать как Он и соблюдать Его заповеди. Четыре практики для общения со Христом Если общение со Христом лежит в основе святости, ведет к святости и в каком-то смысле тождественно святости, то нам не помешает поразмышлять о том, как его укреплять. Или другими словами, если союз со Христом означает, что у нас есть привилегия и ответственность стремиться к общению со Христом, то что же нам собственно нужно делать, чтобы обогатить наше общение с Ним и наслаждаться им? Ничего. В определенном смысле мы не должны ничего делать, да и не можем. Но Бог совершает многое с нами, для нас и через нас. Наши чувства то усиливаются, то притупляются. Наше ощущение близости не непостоянно, но Бог всегда рядом. Он может освещать нас независимо от наших осознанных усилий. Он просто спокойно наполняет нашу жизнь такими событиями и обстоятельствами, которые нас смиряют, очищают и влекут к Христу. Достаточно часто Бог использует страдания, чтобы сгладить наши острые углы и избавить нас от привычки быть независимыми. Возможно, мы не сможем сказать, какие именно события привлекли нас ко Христу, но спустя годы мы обнаружим, что наша любовь к Иисусу возросла, наши отношения с Ним стали прочнее, и мы сильнее ощущаем Его присутствие. Мы обнаружим, что даже в худшие времена Бог совершал свою работу. Некоторые представляют себе процесс общения со Христом, как нашу попытку пробиться через глухую стену и обратить на себя внимание того, кто от нас скрывается. Но это не так. Христос Сам постоянно протягивает нам руку, привлекает наше внимание, обращается к нам, увещевает нас, стоит у двери и стучит. Но ничего, это на самом деле только половина ответа. Все же мы тоже должны что-то делать. Да, часто Христос действует в нашей жизни незримым образом, без нашего осознанного участия, чтобы привлечь нас к себе. Но и у нас есть также своя роль. Как и в любых отношениях, мы должны практиковать некоторые действия и прилагать усилия, если хотим возрастать в общении со Христом. Итак, во-первых, общение с Христом через молитву. В Библии есть масса подтверждений тому, что молиться необходимо. Иисус уделял молитве приоритетное внимание. Он учил своих учеников молиться. И нам дано повеление быть постоянными в молитве, и даже молиться непрестанно. Хотя бы в одном все христиане точно могут согласиться. Бог хочет, чтобы мы молились. Также все христиане согласятся с тем, что все мы чувствуем вину за то, что не молимся больше. И я сомневаюсь, чтобы какой-то христианин в конце своей жизни мог подумать, знаете, я рад, что не уделял молитве больше времени. Мы знаем, что нам следует молиться, и мы хотим молиться, или по крайней мере хотим хотеть, но опыт показывает, что слова «должен» для этого недостаточно. Чувство долга не помогает нам молиться постоянно. Нам не хватает не самого факта молитвы, а близкого общения с Богом, единения с Ним. Да, мы можем, собрав волю в кулак, проснуться на 15 минут раньше обычного и пробормотать что-то вроде молитвы и даже почувствовать себя духовно дисциплинированными. Но чтобы произошли качественные перемены, важно понять, что время, проведенное в молитве, это время, проведенное с нашим создателем, защитником Избавителем и другом. Мы молимся, чтобы пережить общение с Богом, а не для того, чтобы поставить галочку в своем списке дел. Давайте обратимся к двум авторам с разным подходом к молитве. Первый — Уильям Ло, автор книги «Серьезный призыв к посвященной и святой жизни». Он говорит, «Считаю само собой разумеющимся, что все христиане, пребывающие в полном здравии, Рано утром уже на ногах. Если человек просыпается рано, то в первую очередь искать причину нужно в том, что он христианин, и только потом в том, что он рабочий, или торговец, или слуга, или в том, что у него есть какое-то срочное дело. Пусть это поможет нам осознать, как отвратительно мы выглядим с перспективы небес, когда лежим в кровати, погруженной в сон и темноту в то время, когда должны прославлять Бога когда мы так порабощены сонливостью, что ради нее пренебрегаем нашим временем с ним. И если человека называют ленивым труднем, тогда он предпочитает праздное сонливое прозябание земному труду, насколько большего порицания достоин тот, кто будет лучше нежиться в кровати под теплыми одеялами, чем возносить свое сердце Богу в хвале и поклонении. Сон — это настолько бестолковое состояние бытия, что даже среди обычных животных мы особенно недолюбливаем самых вялых и сонных из них. А посему тот, кто скорее выбирает ленивое прозябание во сне, чем утреннее время поклонения Богу, отдает предпочтение самому бессмысленному способу восстановления сил своего тела вместо высшего и самого благородного занятия души. Он надает предпочтение состоянию постыдному даже для животных вместо упражнения, которое есть славный удел самих ангелов. Конец цитаты. Это один из способов сделать молитву привлекательной для верующих. Давайте теперь рассмотрим другой способ, который предложил Томас Гудвин. Он пишет, «Общение — это стержень любой настоящей дружбы. Разговор по душам с другом дарует величайшее наслаждение» поэтому помимо обычного выражения, ежедневного поклонения, вы должны находить возможность приходить в его присутствие ради единения с ним. Такова настоящая дружба. Она поддерживается и сберегается прежде всего благодаря встречам. А чем меньше эти встречи регламентированы и обусловлены срочными делами или торжественным поводом, тем более они дружеские. Мы не раз упрекали своих друзей, «Ты по-прежнему навещаешь меня только тогда, когда тебе что-то нужно, но когда же ты придешь, чтобы просто повидаться?» Когда вы приходите в его присутствие, расскажите ему, как сильно вы его любите. Постарайтесь, чтобы подобных выражений было как можно больше, потому что именно они особенно дороги сердцу любого друга. Конец цитаты. Какой из этих двух подходов вам кажется более эффективным в долгосрочной перспективе? От слов Уильяма Ло мне становится ужасно, страшно сбрасывать будильник. А слова Томаса Гудвина пробуждают во мне желание молиться. Кто не хочет испытать радость от близости с Богом? Кто не рад поговорить с другом и открыть ему свои секреты? Молитва по эту сторону рая всегда будет трудной и будет требовать дисциплины но когда я воспринимаю ее как возможность войти в общение с Богом, тогда у меня появляется ощущение «я хочу» вместо «я должен». Во-вторых, общение со Христом через слово истины. Из Иоанна 15 главы ясно, что пребывание во Христе подразумевает послушание Христу. В этом тексте Иисус показывает, что с пребыванием в Нем также связаны Его слова. Он говорит, «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Иоанна 15:7 Обратите внимание, как слова Христа отождествляются с Его личностью. Мы укрепляемся во Христе, когда Его слова укрепляются в нас. Обоюдное пребывание нас во Христе и Христа в нас влечет за собой не только послушание, Оно также приводит к возрастающему вовлечению в учение Христова, нашего ума и сердца. К сожалению, некоторые руководители церквей и богословы любят укорять христиан за то, что они слишком зацикливаются на Библии. Мы поклоняемся Христу, а не книге. Так обычно звучит их аргумент. Согласен, конечно, мы не должны преклоняться перед чернилами и бумагой. Но кто сказал, что преданность Библии несовместима с сердечным общением со Христом? В первом послании Иоанна постоянно звучит мысль, что мы пребываем во Христе, когда позволяем пребывать в нас апостольскому свидетельству истины. Бог пребывает в нас только если мы исповедуем Христа Сыном Божиим. А если мы не признаем истину о Сыне, то не имеем жизни. Те, кто действительно принадлежит Богу, слушает вдохновленных Его Духом посланников, апостолов. Доктрина не отвлекает нас от Христа. По сути, мы не можем иметь общения со Христом без истины о Христе и без самого Христа. Мы освящены в истине, а Божье Слово есть истина. В-третьих, общение со Христом через общение с другими христианами. Поскольку Церковь есть тело Христово, Мы не можем иметь общения со Христом, не будучи едиными с нашими братьями и сестрами во Христе. Общение внутри Божьей семьи — это одно из проявлений общения со Христом. Иоанн пишет, «Что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение — с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». 1 Иоанна 1.3. И это поразительное заявление. Даже если ваша церковь кажется странной и незначительной, общение верующих в этом теле есть общение с Богом. Тот, кто ищет общение с Богом, также стремится к общению с другими христианами. За более чем 10 лет своего пасторства я ни разу не встречал христианина, который не ходит в церковь, но при этом выгодно отличается от остальных здравостью, зрелостью и активностью в служении. Я убедился в том, что все наоборот. Христиане меньше всего связаны с телом самые слабые, и чем меньше вы вовлечены, тем более разобщенными с церковью будут ваши потомки. Человек, практикующий христианство без церкви, вредит сам себе, вредит своим детям, еще больше вредит своим внукам. И четвертое. Общение со Христом через участие в вечере Господней. Нет ничего удивительного в том, что, помышляя об общении со Христом, я говорил о молитве, о Слове Божьем и общении с братьями и сестрами. Все это вписывается в общее представление о христианской жизни. Но, возможно, некоторые из вас будут удивлены, и даже обеспокоены тем, что в этот список я также включил вечерю Господню». Но что тут странного? В конце концов, разве мы не называем это таинство причастием, а значит, общением со Христом? Павел пишет, что «чаша благословения, которую благословляем, есть приобщение крови Христовой, а хлеб, который преломляем, есть приобщение тела Христова». 1 Коринфянам 10.16. «Приобщение» — это греческое слово «кайнония», которое вам, возможно, знакомо. Согласно Библии, когда вы приступаете к трапезе Господней с верой, у вас происходит кайнония со Христом. Вы находитесь в общении с Ним и приобщаетесь к Его телу и Его крови. Вечеря Господня — не только видимое напоминание Евангелия, это еще и духовная трапеза, на которой Христос присутствует и как хозяин, и как пища. Его присутствие не физическое, однако реальное. За своим столом Христос питает нас, укрепляет и ободряет своей любовью. Во время вечери мы радуемся не отсутствующему Христу, а наслаждаемся общением с живым Христом. Ричард Бакстер писал, «Нигде Бог не бывает настолько близок к человеку, как в Иисусе Христе. Нигде Христос не является нам так близко, как в этом священном действии». К необыкновенной святости при помощи обыкновенных средств. Честно говоря, общение с Богом не является приоритетом для многих из нас. В лучшем случае оно просто кажется нам невозможным, а в худшем – неважным. Общение с Богом кажется нам какой-то ерундой. Сама возможность иметь общение с Богом ничуть нас не удивляет. Мы воспринимаем ее как должное. Мы считаем, что Бог пребывает с каждым человеком, и у Него есть тысячи причин наслаждаться присутствием с нами. Но это неправда. Да, Бог может находиться везде, но в заветных отношениях Он состоит и пребывает только с теми, кто верит в Его Сына. Общение с Богом возможно только благодаря союзу со Христом. Вы только подумайте, какая это удивительная возможность. Целью Эдемского сада было непрестанное общение людей с Богом. Целью всех последовавших за грехопадением событий стало восстановление утраченного общения с Богом. В конце всего будет вечное общение с Богом. Как пишет Джеймс Пакер, общение между Богом и человеком — это финал, ради которого было задумано и сотворение, и искупление. Это цель, которой всегда должно направлять и богословие, и проповедь. В этом суть истинной религии. И, конечно же, это определение христианства. Тот факт, что грешники могут иметь общение с безгрешным Богом поразителен. Еще более удивительно, что Бог сделал своего безгрешного Сына грехом за нас, чтобы мы могли примириться с Ним. 2 Коринфянам 5.21 Возможность, не закрывая лица, видеть в лице Христа славу Божию и преображаться от славы в славу — еще одно наше незаслуженное благословение. 2 Коринфянам 3.18 Вы можете знать Бога, вы можете приобщаться к Богу, и вы можете быть более святыми, чем думаете но все это находится за кулисами будничного и достаточно рутинного процесса общения со Христом и возрастания в святости. Возможно, вместо четырех пунктов, о которых мы говорили, вы ожидали прочесть что-то более возвышенное и теперь разочарованы, но я не стану за это извиняться. Возможно, эта истина звучит скучно или старомодно, но чтобы возрастать в наших отношениях со Христом, мы должны молиться, читать Библию, ходить в церковь с целью услышать там хорошую проповедь, иметь хорошее общение и участвовать в Таинствах. Я не имею в виду, что христианство можно свести к нескольким внешним предписаниям. Я говорю совсем не об этом. Я утверждаю, что если вы хотите уподавляться Христу, вы должны приобщаться к Нему. А если вы хотите приобщаться к Христу, то должны делать это на его условиях, используя предоставленные им средства благодати. И все это означает, что прийти к необыкновенной святости можно лишь при помощи обыкновенных средств. Кевин Де Янг. «Дыра в нашей святости». Как навести мосты между любовью к Евангелию и стремлением к благочестию? Глава 10. Дабы успех твой для всех был очевиден. Несколько лет назад, вскоре после моего рукоположения, мое внимание привлек текст 1 Тимофею 4.15. Я испытал одновременно и большое утешение, и легкое уныние. Я читал его и раньше, но Бог впервые открыл мне глаза, чтобы я увидел его значение для своей жизни и служения. Большинство пасторов хорошо знакомы с текстом 1 Тимофея 4.16, где сказано Вникай в себя и в учение». Это своего рода модель для нашего служения – следить за собой и следить за своими доктринами. Я тоже хорошо помнил этот стих, а вот на следующий раньше особого внимания не обращал. «О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех или рост твой для всех был очевиден». Мое особое внимание привлекла вторая половина стиха, где говорится об успехе росте. До этого... В первом послании Тимофею, третьей главе, Павел озвучивает достаточно высокие требования к старейшинам и диаконам. А потом, в четвертой главе, он велит молодому Тимофею быть образцом для верных в слове, жизни, любви, в духе, в вере, в чистоте. Не кажется ли вам, что Павел слегка перегибает палку? Он как бы говорит, «Эй, Тима, я знаю, что ты только что закончил семинарию, но я хочу, чтобы ты показывал другим пример во всех сферах своей жизни, понял?» Звучит устрашающе. Но в первом послании Тимофею 4.15 Павел говорит о росте, и эта фраза все расставляет на свои места. Очевидно, что, призывая Тимофея быть образцом, Павел не имел в виду, что у него все должно получаться сразу. На текст пятнадцатого стиха можно взглянуть по-разному. Он может приободрить, а может и ввести в некоторое уныние. Мне не нравится думать, что, глядя на меня, через 5 лет окружающие будут понимать, что раньше я был менее зрелым, менее квалифицированным и менее благочестивым. Немного досадно осознавать, что когда-то будущий Кевин посмотрит на Кевина сегодняшнего и будет рад обнаружить, что он уже не такой». Но, по большому счету, текст 15 стиха меня ободряет. Он означает, что не обязательно быть идеальным, чтобы быть пастором и показывать другим пример своей жизнью. Я могу расти. Я могу становиться более зрелым. Я могу становиться более святым, чем сейчас. Мое поведение и мое учение может улучшаться. Рост — это не только то, что Бог ожидает от меня, но и то, что Он мне позволяет. И это подводит нас к одной из самых важных аксиом о святости. Важнее, куда вы идете, чем то, где вы находитесь сейчас. Направление имеет большее значение, чем местонахождение. Ваш будущий рост более показателен, чем ваше нынешнее состояние. Так что ободритесь. Если сейчас вы не настолько святы, как хотелось бы, Бог все равно может быть доволен вами, потому что вы движетесь в правильном направлении. И будьте осторожны. Если сейчас вы менее святы, чем были раньше, Бог вряд ли до сих пор впечатлен вашим вчерашним триумфом, если последние несколько месяцев вы, опустив руки, ничего не делали. Но я должен сразу добавить, что оценить свой рост в освещении не так-то просто. Во-первых, бросьте ежедневно измерять свою духовную температуру. Увидеть развитие можно только спустя месяцы, а то и годы. Нескольких минут или часов для этого явно недостаточно. И как любит говорить Дэвид Паулисон, освещение похоже на йо-йо в руке человека, который поднимается по лестнице. Есть много взлетов и падений но все же вы идете вверх. Поэтому не раздумывайте о том, были ли вы во вторник более благочестивым, чем в среду. Лучше посмотрите на свою траекторию движения за последние 5 месяцев, а еще лучше за последние 5 лет. Этот принцип подходит и для оценки прогресса других людей. Не торопитесь критиковать чей-то духовный прогресс не зная, какой путь уже пройден и в каком направлении движется этот человек. Во-вторых, не бойтесь доверить измерение своей духовной температуры кому-то другому. В первом послании Тимофею 4.15 подразумевается, что ваш рост заметят другие христиане. Зачастую честный и вдумчивый друг может гораздо объективнее, чем мы сами, оценить изменения в вашем духовном здоровье. Он видит всю картину целиком, в то время как мы зацикливаемся на сегодняшней неудаче. И помните, что практически все святые говорили о том, что чем ближе они становились к Богу, тем больше они осознавали свою испорченность. Чувствовать себя менее святым по мере возрастания в святости — это нормально. Тот факт, что со временем вы узнаете все больше своих грехов, свидетельствует об освящающей работе Духа, а не о том, что Он вас покинул. И еще раз скажу, спрашивать о продвижении в своем освящении лучше не себя. Спросите свою жену, своего соседа по комнате, спросите отца, своего пастора, лучшего друга, видят ли они ваш рост». Покаяние как образ жизни. Если возрастание в святости ⁇ это скачкообразный процесс с победами и поражениями, продвижением вперед и откатами назад, то он непременно должен сопровождаться покаянием. В первом из своих 95 тезисов Мартин Лютер записал, ⁇ Господь и учитель наш Иисус Христос заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием ⁇ Таким образом, процесс нашего освящения будет отмечен скорее раскаянием, чем совершенством, хотя в самом слове «совершенство» нет ничего плохого. Греческое слово «телеос», которое иногда переводится как «совершенный», имеет значение «компетентный», «зрелый». Таким образом, в определенном смысле верующие призваны быть совершенными. Но библейское совершенство никогда не означает абсолютную безгрешность в мыслях и делах. И что бы вы ни думали о послании римлянам в седьмой главе, а я думаю, что апостол Павел пишет о том, как он, будучи христианином, сам борется с грехом, невозможно отрицать тот факт, что даже самые лучшие верующие иногда совершают поступки, которые не хотят совершать и не делают того, что хотели бы делать. Библия ясно говорит, никто, кроме Христа, не будет безгрешным в этой жизни. Евреям 4.15. Нет человека, который не грешил бы. Третье царство 8.46. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Екклесиаста 7.20. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. 1 Иоанна 1.8. Учитывая эту суровую реальность, святость на земле должна включать в себя покаяние. Справедливость этой истины доказывается тем, что люди, особо стремящиеся быть святыми, обычно больше других подвержены высокомерию и склонность осуждать окружающих. Каждый, кто озабочен личной святостью, должен обратить внимание на слова Эндрю Мюррея, Нет, гордости опаснее, чем гордость святости, потому что это самый трудно различимый и коварный грех. Они никогда не признаются в этом, но некоторые христиане превозносятся над другими, поскольку считают себя более зрелыми по сравнению с остальными. Стремлением к святости может двигать гордость. Бывает и такое, что сначала человеком движет смирение, но преуспев он начинает гордиться. Не зря Иисус ожидает, что просьба о прощении будет обязательной составляющей молитвы Его последователей. Покаяние должно быть образом жизни святого Божьего Дитя. Завершать книгу о святости темой покаяния может показаться нелогичным. Такая концовка совершенно не заряжает на успех. Все равно, что советовать завязавшему алкоголику, что ему принять во время очередного похмелья. Но если мы воспринимаем покаяние как разрешение грешить, а не как признак святости, то это только из-за легкомысленного отношения к покаянию. Можно грешить от души, потом просить прощения парой формальных фраз и дальше жить своей жизнью. А можно ненавидеть грех, молить Бога о прощении и совершать духовный разворот на 180 градусов. Чувствуете разницу? Настоящее раскаяние – это тяжелый и болезненный труд. Как образно выразился Томас Брукс, покаяние – это рвота души. На секунду представьте, что вас рвет. Мало приятного, правда? Ни одно физическое ощущение не вызывает у меня такого отвращения. Если бы у меня был выбор, я бы никогда добровольно не согласился на тошноту и не стал использовать рвоту как средство экстренной помощи в случае чего. Если меня рвет, значит у меня либо кишечная инфекция, либо мигрень, либо я переел мексиканской еды. В любом случае со мной что-то конкретно не так. Рвота в чем-то похожа на настоящее покаяние. Покаяние это не аварийный выход, которым можно воспользоваться после бурных выходных или глупой жизни. Покаяться это признать свою неправоту в чем-то конкретном осознать, что вы этим оскорбили Бога, изменить курс, повернуться ко Христу и всем сердцем желать не повторить ошибку, в которой вы раскаялись. Или, как сказал Кальвин, покаяние — это подлинное обращение нашей жизни к Богу, которое проистекает из искреннего и честного страха перед Ним, и состоит оно из умершления плоти ветхого человека и из оживотворения духа. Рвота это нелегко, как и покаяние, но последнее гораздо приятнее, чем первое. Понять суть настоящего покаяния нам поможет текст апостола Павла из 2 послания Коринфянам, 7 глава, с 9 по 11 стихи, в котором он проводит различие между мирским и богоугодным сожалением. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, — пишет апостол Павел, — но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Я уверен, что все мы испытываем сожаление, и даже нехристиане, с которыми мне случалось разговаривать, признают, что они несовершенны и им есть о чем сожалеть. Люди могут думать, что они не настолько плохи, чтобы заслужить гнев Божий, тем не менее они знают, что совершали ошибки. Они сожалеют о некоторых вещах в своей жизни, но сожаление, сожалению рознь. Есть печаль мирская. Многие убеждены, что чувство сожаления нравственно нейтральное, что нет правильного и неправильного способа чувствовать себя плохо из-за совершенного проступка. Вы просто так себя чувствуете, и все. Мы думаем, что сожалеть о содеянном — это априори хорошо. Да, возможно, я наделал больших глупостей, но сейчас я чувствую себя отвратительно из-за этого. Мы думаем, что чувство сожаления настолько хорошо, что даже в некоторой мере оправдывает совершенную ошибку. Но, согласно Библии, можно сожалеть по-мерзки. Печалиться по-мерзки — это сожалеть об упущенных возможностях, о том, что вы оказались в тяжелых обстоятельствах или пережили личный позор. Мы сожалеем о том, что изрядно выпили на выходных и в понедельник завалили экзамен. Мы сожалеем о том, что спустили 10 тысяч долларов в казино. Мы готовы сквозь землю провалиться, обнаружив, что случайно отправили начальнику идиотское сообщение, предназначавшееся нашему другу. И хотя в таких ситуациях мы чувствуем себя ужасно... Вряд ли у нашего сожаления есть что-то духовное. Мы можем сожалеть просто о том, что нас застали врасплох, что мы себе навредили или выглядели глупо. В мирской печали нет ничего хорошего, она ведет к смерти. Мирская печаль не дает увидеть, что мы оскорбляем Бога, и проблема нашего греха остается нерешенной в вертикальной плоскости. Не раскаявшись перед Богом, мы не получаем его прощения, что ведет к духовной смерти. Мирское сожаление направлено на симптомы, а не на саму болезнь. Ему сопутствует отчаяние, горечь и депрессия, потому что это сожаление фокусируется на прошлом, которое нельзя изменить, а не на личной греховности, которая всегда может быть прощена. Как это ни парадоксально, но когда мы говорим «я не могу себя простить», это чаще всего свидетельствует о мирской печали. Мы не можем себя простить, либо потому, что не верим в Божье обещания и в дело, совершенное Христом на кресте, либо потому, что сожалеем об испорченной репутации или упущенных возможностях. Богоугодное сожаление — совсем другое. Говоря словами Гейдельберского катехизиса, «Богоугодная печаль — это сердечное сокрушение о грехе, побуждающее нас все больше ненавидеть грех» и избегать его. Блудный сын осознал, что он не просто многое натворил в своей жизни, а что он согрешил против своего отца, против того, кто больше всех его любил и отдал ему все. Это показательный пример. Слишком часто мы сожалеем лишь о том, что нас разоблачили. Мы сожалеем, что теперь нам придется жить с последствиями того, что мы натворили. Мы сожалеем, что окружающие теперь будут думать о нас хуже, чем раньше. Богоугодное сожаление не винит ни родителей, ни школу, ни правительство, ни друзей, ни церковь. Богоугодное сожаление говорит «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего. Очисти меня». Псалом 53-4. Богоугодная печаль осознает невыносимую греховность греха и все больше его ненавидит. Коринфяне были подавлены, когда поняли, что совсем зря нападали на апостола Павла. Они хотели очистить свое имя и восстановить справедливость. Они страстно желали исправить свои ошибки. Их печаль привела к покаянию. А значит, когда мы чувствуем себя плохо из-за содеянного, то это хоть и не равносильно покаянию, но может к нему привести. Сожаление и покаяние, как небо и земля. Сожалея, мы переживаем о прошлых грехах. раскаявшись мы отворачиваемся от прошлых грехов. Сожалея, мы смотрим на окружающие нас обстоятельства. Раскаиваясь, мы смотрим на Бога. Большинство из нас довольствуется сожалением, Нам просто хочется немного попереживать, хорошенько выплакаться, получить удовольствие от такой эмоциональной разгрузки, посокрушаться о своем грехе и поговорить о том, как мы сожалеем о случившемся. Но мы не хотим меняться. Мы не хотим решать свою проблему с Богом. Богоугодная печаль — это эмоция, которая заставляет нас действовать. Святой Дух использует печаль чтобы пробудить в нас ревность по добрым делам, чтобы помочь нам отвернуться от греха и двигаться в противоположном направлении. Печаль мирская приводит к бездействию и застою. Она затягивает вас в болото жалости к себе и бессмысленного горевания. Вы не меняетесь, вы не растете, вы не боретесь с делами плоти. Вместо этого вы снова и снова прокручиваете в голове свои ошибки, зацикливаетесь на том, что теперь думают о вас окружающие, и фантазируете, как все могло быть иначе. Переживать о случившемся — дело нехитрое, но важно не просто переживать, а пережить изменения. Искреннее библейское покаяние, как и отказ от греха, — это результат действия благодати. Ошибки — дело человеческое. Рост — дело Божье. Стать привлекательным христианином Однажды во время учебы в университете я разговаривал с более взрослым христианином о своих планах стать пастором. В ходе нашей беседы он процитировал Роберта Мюррея Макчейна, шотландского проповедника XIX века, который умер в возрасте 29 лет. Это высказывание я запомнил на всю жизнь и, пожалуй, повторял его чаще всех остальных мудрых небиблейских высказываний. Он сказал... «Больше всего Моя паства нуждается в Моей личной святости». Сейчас я считаю, что в определенном смысле Евангелие важнее, чем святость, потому что благая весть о смерти и о воскресении Христа всегда благая, даже если ею делится негодяй. Поэтому, возможно, Макчейну следовало сказать, «Не считая Евангелия, больше всего Моя паства нуждается в Моей личной святости». Но в любом случае он совершенно прав в том, что святость чрезвычайно важна. Он понял, что личность пастора имеет огромное значение. Мы думаем, что духовный успех зависит от нашей актуальности для мира и способности поддерживать с ним отношения. Но на самом деле погибающий мир больше нуждается в том, чтобы вы были на одной волне с Богом, а не с Ним. Это истина и для меня как пастора, и для вас как матери, отца, брата, сестры, ребенка, бабушки, дедушки, друга, руководителя группы по изучению Библии, программиста, банковского служащего или генерального директора большого предприятия. Вашим друзьям и родным, вашим коллегам и детям не нужно, чтобы вы творили чудеса или совершили культурную революцию. Им нужно, чтобы вы были святы. Гораций Боннер, еще один шотландский проповедник и друг Макчейна, напоминает нам, что святость не измеряется одним великим героическим поступком или грандиозным подвигом мученичества. Великая жизнь состоит из множества мелочей. Святость — это сумма мелочей. Святость — это когда мы воздерживаемся от мелких пороков и не уступаем своим слабостям когда мы по чуть-чуть отказываемся от мирского образа жизни и небольших компромиссов с миром, когда мы умерщвляем в себе все, что хоть немного не соответствует Божьему Слову, и следим за тем, чтобы не совершать мелких опрометчивых грехов, когда мы внимательны к маленьким обязанностям и делам, когда мы стараемся хоть немного отвергать и ограничивать себя, Когда мы все шире открываем свое сердце для небольших дел благотворительности и становимся чуть более терпеливыми. Надежны ли вы? Добры ли вы? Терпеливы ли вы? Радостны ли вы? Любите ли вы? Проявляя эти качества в рядовых ситуациях повседневной жизни, вы будете благословением для окружающих, а не пятном позора. Станете привлекательным христианином, а не духовным бельмом на глазу. Мы живем в мире, помешанном на внешней красоте. Мир хочет видеть красивую картинку повсюду, даже в новостных каналах. Все вокруг транслирует идею, что мы недостаточно хороши, если плохо выглядим. Поэтому все мы, подростки с тонной косметики на лице, студенты в странном хипстерском прикиде, молодые мамы, сидящие на очередной диете, папы средних лет — вдруг вспомнившие, что такое тренажерный зал, и стареющие послевоенное поколение, пытающиеся удержать молодость инъекциями ботокса, все мы стремимся быть красивыми. Но что такое настоящая красота? На что действительно нужно смотреть? Кто обладает внешностью, которой стоит подражать? Апостол Павел пишет, «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, который поступает по образу «какой имеете в нас»» Филиппийцам 3.17 Благочестие — вот что хочет Бог видеть в нас. Верх привлекательности для христианина — это духовное возрастание в подобие Христа. В представлении большинства людей святость — это своего рода высокомерная благотворительность, ханжеский морализм или уродливое законничество но все это лишь неудачные карикатуры, обусловленные нашим грехом, неверием и ложью дьявола. Но истинная святость — это самое прекрасное украшение и самая величественная красота, которой может обладать человек. Созерцайте ее во Христе и становитесь Его подобием в славе. 2 Коринфянам 3:18. Бог хочет, чтобы вы были святы. По вере Он уже считает вас святыми во Христе, а сейчас Он намерен сделать вас святыми со Христом. Это Его принципиальное намерение, которое Он во что бы то ни стало осуществит. Он спас вас, чтобы осветить. Бог наводит вас в красоту, смывает с вас пятна и разглаживает ваши морщинки. Его невеста будет непорочной. Он обещает действовать в вас, но также призывает и вас совершать этот труд. Великолепие святости принадлежит прежде всего Богу, но по Его благодати оно может стать и нашим. Кемин Де Янг. Дыра в нашей святости. Как навести мосты между любовью к Евангелию и стремлением к благочестию?